А тут заплакал трехлетний ребенок. Мать успокоила его, дала ему кошку поиграть и ушла. Возвращаясь через полчаса, она услышала плач сына и тревожное мяуканье кошки. Оказалась, ядовитая змея вползла в дом, и тут на нее бросилась кошка. Она успела схватить зубами змею у головы, а та, обвив кошку, постепенно сжимала ее своими кольцами. Мать схватила ребенка и побежала за соседями. Змею добил школьник. Кошка, ее звали Мастан, погибла. Змея успела-таки укусить ее. Ребенок был спасен. А, кстати, сколько живут кошки? По-разному отвечает на этот вопрос. Десять, тринадцать, пятнадцать лет. Но, оказывается, домашние кошки долговечнее. Один английский специалист, собрав анкетные данные о возрасте кошек, Установил, что они могут дожить до 22-25 лет. Один кот прожил даже 27 лет. Кастрированные коты живут немного меньше – 19-21 год. Кошка – друг человека. Но, как говорили еще древнегреческие мудрецы, все в меру. И в природе нередкое полезное может стать при определенных условиях вредным. Тоже относится и к кошкам. Иногда в селах и городах их разводится больше, чем нужно. Появляется масса бездомных бродяг. Они находят приют при столовых, магазинах, на животноводческих фермах. Здесь они живут на положении сторожей машеловов или нахлебников. Бывает и так, что кошки, не находя достаточной поживы в доме, начинают бродить по садам и истребляют мелких птиц и их птенцов, то есть становятся вредными хищниками. Кому это на руку? Конечно, прежде всего, насекомым насекомом-вредителем. К тому же, бродячие кошки могут быть и переносчиками заразных заболеваний. Чтобы этого не случилось, надо ограничивать размножение кошек и предотвращать их бродяжничество. Пульс 1320. «Немыслимо», — скажет врач, — «человеческое сердце не приспособлено к такому режиму». «Абсолютно нормально». спокойно ответит зоолог. Учтите еще, что частота дыхания 800 в минуту, и вы поймете, насколько интенсивен обмен веществ у животного. А отсюда невероятный аппетит. Видимо, самый отчаянный обжора не рискнет состязаться с этим зверьком, съедающим за сутки пищу, равную весу своего тела. Правда, внесем все же одну поправку. Вес его тела лишь несколько граммов. Речь идет о семействе землероек из отряда насекомоядных млекопитающих. Самый маленький представитель этого семейства – землеройка Черского. Весит всего 2-3 грамма. Это самое крохотное млекопитающее на земле. Лет 40 тому мы с приятелем занимались охотой на мышей. Осенью у него в чулане их развелось слишком много – Мы пускали туда кота, ставили разных конструкций мышеловки и ловчее ведро. Добычу мертвых и живых мышей осматривали, считали и отдавали коту или выбрасывали. Но как-то нам попалась землеройка. Землеройка похожа на небольшую мышь. Темная, бархатистая шкурка, брюшко светлое, хвост не очень длинный. Но мордочка зверька не такая, как у мышей, а длинная, с вытянутым в хоботок подвижным рыльцем. Да и в отличие от грызунов, у которых между резцами и коренными зубами есть свободные промежутки, диастемы, у нашей добычи между маленькими резцами и коренными зубами росли промежуточные зубы. Энергии землероек можно позавидовать. Покой совершенно ненормальное состояние для них. Они всегда в движении, в поиске, в погоне за добычей, и зимой, и летом. Арена их деятельности — леса, поля и сады. Там истребляют они и дождевых червей, и мокриц, многоножек и улиток, взрослых насекомых и их личинки, а иногда нападают на мелких лягушек и даже на мышей и полевок. Зимой они разыскивают под снегом долгоносиков, личинки майских жуков, совок, пилильщиков. Не пощадят и мышь, если натолкнуться на ее нору. Характер у землероек злой, и это помогает им расправляться с крупной добычей.